Приматы. Пожалуй, на земле нет животных, которые бы так дразнили человеческое воображение и которые вызывали бы столь противоречивые мнения, столь взаимоисключающие отношение к себе как приматы. На протяжении многих веков животные эти были то близки человеку, то резко антипатичны ему. Были богами и дьяволами. На их долю выпала честь стать орудием, с помощью которого наука опровергла божественное происхождение человека, и стать помощниками ученых в борьбе за здоровье и жизнь людей. Трудно сказать, когда человек обратил пристальное внимание на обезьян. Вполне вероятно, что очень давно известный современный зоолог Том Харрисон, На основании найденных при раскопках костей высказал предположение, что еще за много тысяч лет до нашей эры люди содержали орангутанов в пещерах, как бы мы сейчас сказали, в качестве домашних животных. Об отношении древних людей к приматам писал и выдающийся русский антрополог Анучин. В конце прошлого века он опубликовал исследование, где высказал мысль, что древний человек признавал свое родство с обезьянами, даже считал их своими предками. Позже, с появлением религии, у некоторых народов обезьяна была возведена в самый высокий ранг, она стала богом, ей стали поклоняться. Например, в Древнем Египте бог письма, мудрости и колдовства, он же бог луны тот, был обезьяной или изображался в образе обезьяны. На стенах могил древнего Мемфиса часто встречаются изображения гамадрила, бабуина и двух видов мартышек. Божественными и священными обезьяны считались и у некоторых других народов. В Индии, Обезьяны считаются священными и сейчас. Правда, в некоторых мусульманских странах было наоборот, обезьян считали нечистыми животными. Но по-настоящему гонение на обезьян началось с приходом христианства. Основатель ордена иезуитов Игнатий Лойола точно сформулировал отношение христианской церкви к этим животным. Враги Христа — это обезьяны, подражающие человеку. Утверждая новую религию, новых богов, христианская церковь должна была в первую очередь свергнуть старых, среди них оказалась и обезьяна. Однако ученые древности, и в частности Аристотель, уже интересовались обезьянами отнюдь не в плане их святости или божественной сущности. И много позже внешность этих животных и их поведение вызывали различные вопросы и догадки. Но костры инквизиции надолго заставили замолчать кромольников атеистов А тех, кто осмеливался все-таки говорить, ждала участь флорентийца Лючилио Ванине. В 1612 году его сожгли на костре, предварительно вырвав язык. Восемнадцатый век выбил из рук инквизиции самые мощные ее аргумент — костры, на которых вместе с еретиками часто сжигали имевшихся под руками настоящих братьев и сестер дьяволов, мартышек и павианов. Догматы церкви требовалось уже защищать иным оружием, иными средствами, научными. Образованные церковники вступали в дискуссии с учеными, иногда даже побеждали в этих дискуссиях. За много веков церковь хорошо подковалась в борьбе с дьяволом, наука же только набирала силы. Но прогресс уже нельзя было остановить. Пришло время, и теория Дарвина совершила переворот в науке. Правда, далеко не все приняли ее, и далеко не сразу овладела эта теория умами ученых, и широких масс. Церковники сопротивлялись долго. Даже в нашем веке они были еще настолько сильны в борьбе с материализмом, что в 1925 году в США смогли организовать знаменитый обезьяний процесс — суд над школьным учителем, осмелившимся рассказывать ученикам о теории Дарвина. Правда, процесс этот, по словам Шоу, сделал целый континент посмешищем. Но, тем не менее, он не только состоялся, но учитель был признан виновным. Пока шел многовековой спор об обезьянах, сами обезьяны все больше и больше приближались к людям. Когда-то римские патриции считали хорошим тоном держать в домах обезьянок. Моды этого зародилась много позже, когда европейские правители стали раздавать обезьянок своим фаворитам как знак королевской милости. Затем приматы появились в цирках, балаганах. К концу средних веков они стали излюбленными объектами художников, стремившихся создать сатирический образ или бравшихся за тему достойную осмеяние. Широкая публика в Европе. Увидала обезьян впервые в 1792 году, если не считать обезьян, мевшихся у бродячих артистов. В 1792 году, по постановлению Конвента, высшего органа республики, созданного во времена Французской революции, в Париже был организован зоопарк, в котором находились обезьяны. В зоопарках, которые к тому времени уже существовали в Европе, Мадридском и Венском, приматов не было. Кстати, интересно, что в России обезьяна в измайловском зверинце появилась еще в 1744 году, где она, как сообщает один из документов, кушала пшеничную муку, житные баранки и масло на 5 рублей 80 копеек в месяц. С человекообразными обезьянами европейцы познакомились позже. Первыми их увидали англичане, в 1830 году в лондонском зоопарке появился рангутан. в 1836 году там же появилась шимпанзе и в 1855 году — горилла. Однако народы, живущие постоянно в местах, где обитают обезьяны, знали их, конечно, испокон веков и имели об этих животных довольно своеобразное представление. Например, жители Западной Африки считали, что шимпанзе были некогда членами их собственных племен, но задурные привычки и поступки были изгнаны из человеческого общества, а так как они упорствовали и не желали отказываться от своих дурных наклонностей, то постепенно снизошли до настоящего своего состояния. Брэм. У других народов существовало твердое убеждение, что обезьяны умеют разговаривать, но скрывают это, так как боятся, что люди заставят их работать на себя. Правда, готтентоты, жители Южной Африки, не пожелали считаться с желанием обезьян и, не обращая внимания на их маскировку под бессловесных тварей, уже более ста лет используют обезьян в качестве пастухов. Профессор Кейптаунского университета Тривор Джонсон собрал огромный материал о трудовой деятельности обезьян, причем не только в прошлом, но и в наше время. Так он описывает обезьян, пасущих коз и ухаживающих за козлятами, как за собственными детьми, обезьян, открывающих и закрывающих ворота и даже управляющих тракторами. Описан случай, когда обученные обезьяны выполняла обязанности стрелочника, и известно множество случаев, когда они служили отличными няньками. В этом особенно преуспели бабуины. Специально обученные обезьяны помогают ученым собирать гербарии. Никто, кроме них, не может взобраться по гладкому стволу на высоту пятиэтажного дома и достать нужные людям листья или плоды. Недаром же в Сингапуре создана специальная школа для обезьян-ботаников. Издавна в ряде стран обезьян использовали для сбора кокосовых орехов, причем обезьянка по внешнему виду определяет, насколько тот или другой орех пригоден. и для сбора чая, растущего в горах на труднодоступных местах. Используют люди и удивительную способность обезьян отыскивать воду в засушливых местах, кормят их соленой пищей и выпускают на волю. Томимая жажда и обезьянка быстро отыскивает воду, находящуюся в земле, и начинает рыть. Можно привести еще немало подобных примеров. Можно без конца рассказывать об отношении людей к обезьянам и в далеком прошлом, и сейчас. Но все это пустяки по сравнению с тем, что значит обезьяна для медиков, а в конечном счете для всего человечества. Ибо, как сказал Иван Петрович Павлов, чем больше опытов будет на животных, тем меньше людей будут в положении подопытных животных. При этом еще надо помнить, что если борясь, допустим, с чумой или оспой, медики могли экспериментировать на собаках и крысах, то в борьбе с такими болезнями, как дизентерия и ревматизм, корь и трахома, брюшной тиф и полиомиелит, болезнях сугубо человеческих, экспериментировать можно только на обезьянах, организм которых в биологическом отношении равен человеческому. Однако относится это не ко всем обезьянам. Отряд приматов очень и очень разнообразен, может быть, самый разнообразный из всех отрядов млекопитающих. Среди приматов есть и такие, которые вполне соответствуют классическому представлению об обезьянах, и такие, которые совершенно не отвечают нашим представлениям о приматах. Настолько не отвечают, что их долго не признавали приматами, а некоторые ученые до сих пор не признают. Среди приматов есть и великаны, достигающие двух метров роста и весящие 350 килограммов, и карлики, весящие не более 100 граммов, а то еще меньше, и ростом чуть более 10 сантиметров. Но, несмотря на внешние различия, Их объединяют многие общие черты строения тела, которые выработались в процессе эволюции, в условиях древесного образа жизни, пишет советский ученый Гладкова. Эти общие черты дали систематикам основания включить около 200 видов очень разных животных в один отряд. А различия заставили образовать в этом отряде два подотряда полуобезьян и высших обезьян. Наш парад открывают полуобезьяны, а среди них первым пойдет семейство Тупай. Это как раз одно из тех животных, которые ученые никак не хотели признавать приматами. И не признавали очень долго. В XVIII веке зоолог Вильям Эллис описал этого зверька, дав ему имя Тупайе, что по-малайски звучит «животное, похожее на белку», и только в 1938 году у этих «белок» были найдены черты, позволяющие причислить их к приматам. У Эллиса и у других ученых были все основания причислять тупаев, как, кстати, и руконожек, о которых мы говорили в первой части, к грызунам или насекомоядным. Внешность у них полубеличья, полукрысиное, поведение тоже во многом похоже на поведение белок. Да и едят они тоже, что едят грызуны и насекомоядные. Среди тупаев наиболее многочисленны тупаи и обыкновенные, а среди обыкновенных в свою очередь наиболее многочисленная большая тупая или тана. Впрочем, и по внешности, и по образу жизни этот зверек похож на других тупаев, разве что крупнее. Величина его 22 сантиметра, вес 250 граммов, в то время как карликовая малая тупая весит 30-60 граммов, а максимальная длина ее 17 сантиметров. Тупаи живут в Индии, Индокитае, Индонезии, на Филиппинах, ведут древесный и наземный образ жизни активный днем. Но увидать их можно Не только потому, что они дневные жители, но и потому, что зверьки эти очень активны, очень деятельны, и похоже, что они все время отыскивают себе какое-нибудь занятие. Если они не ищут еду, то дерутся из-за территории, у каждой пары свой участок, который охраняют самцы. Если не дерутся, то шныряют взад-вперед в надежде найти какое-нибудь занятие. «Самки не дерутся, у них есть другое дело, они воспитывают потомство». Правда, и самцы тут не остаются в стороне, готовят гнезда. А так как тупая рожают по нескольку раз в год, то дел хватает и у самцов, и у самок. На свет появляются один-четыре голеньких беспомощных тупоенка, которые быстро растут и примерно через месяц становятся самостоятельными и покидают родителей. После этого недели через две в гнезде появляются новые тупайчики. Перьехвосты и тупаи отличаются от обыкновенных величиной, они несколько крупнее, и поведением, они ночные животные. Хвост у них не пышный беличий, а голый крысиный. Но на конце этого хвоста имеется пучок волос, как бы расчесанный на две стороны, что делает хвост несколько похожим на птичье перо. Отсюда и название зверька. Пери-хвостая тупая, самая маленькая и самая редкая из 18 видов этого семейства. Семейство лемуриды. Полуобезьяны, объединенные в этом семействе, живут на Мадагаскаре и Коморских островах. Однако римляне, видимо, хорошо знали этих зверьков, считали их воплощением душ умерших. Не случайно же название этих зверьков лемуры означает привидение, дух усопшего. Почему этим добродушным, забавным, легко приручающимся, довольно изящным и красивым полуобезьянкам отведена такая роль, сказать трудно. Может быть, с ними были связаны какие-то неизвестные нам сейчас поверья, легенды? Среди лемуров самые распространенные — обыкновенные, а самые маленькие — карликовые. Обыкновенные лемуры или маки, животные дневные, отличаются друг от друга величиной. хотя все они не очень крупные окраской, но схожи строением: задние ноги длиннее передних, хвост длиннее туловища, и образом жизни все они дневные, все древесные. хотя кошачий лемур проводит много времени и на земле, и живут небольшими стадами, от пяти до двадцати особей. У каждой такой стаи или стада свой участок, маркированный на границах, которые лемуры, особенно черные, яростно защищают. Но едва заходит солнце, все отправляются на ночлег, в какое-то одно место и устраиваются рядом друг с другом. Тут уж ни вражды, ни границ не существует. Питаются лемуры в основном растительной пищей, плодами, листьями, цветками, но часто ловят насекомых, иногда лакомятся птичьими яйцами. Несмотря на то, что у всех лемуров много общего, у каждого вида есть свои индивидуальные и характерные черты. Например, кошачьи лемуры мурлычат и мяукают, как кошки, отсюда, видимо, и название. Черные совершают рекордные восьмиметровые прыжки. Лемуры-вари строят гнезда, что тоже не свойственно лемурам, причем гнездо перед появлением детеныша они выстилают собственной шерстью, которая у вари такая густая, что ее не пробивают ливневые потоки. Зачем такая шерсть, жителю тропиков непонятно. Другая группа лемуров — лепилемуры. Они же лосковидные лемуры или тонкотелые маки. Интересны тем, что прыгают по деревьям, причем очень лихо, только на задних ногах, передние и хвост служат при этом балансиром. Лепилимуры животные ночные. Ночные животные или муры объединенные в группу мышиных. Это самые маленькие или одни из самых маленьких приматов. Вес 45-85 граммов. Спят эти зверушки в гнездах или в дуплах. В дуплах же или в гнездах, сделанных из сухих мелких веточек, травы, листьев, они проводят неблагоприятное, то есть сухое время года, впадая в оцепенение спячку. Для поддержания жизни они используют в это время жир, накопленный в дождливый период. Жир у мышиных лемуров располагается в разных местах, но больше всего у основания хвоста. В этих же гнездах и дуплах мамаша рожает двух-трех крошечных лемурчиков, вес которых не превышает трех-четырех граммов. На второй-четвертый день эти крошки уже открывают глаза, а к двум месяцам достигают величины родителей. Все лемуры — животные, так называемые эндемичные, то есть живущие в определенном, часто каком-то очень ограниченном месте. В данном случае, как уже говорилось, они живут лишь на Мадагаскаре, И близлежащих островах. Но и там их становится все меньше и меньше, так как люди уничтожают и самих зверьков, и леса, где они живут, сейчас осталась лишь одна десятая часть лесов Мадагаскара, и лемуры, лишенные своих исконных мест обитания, исчезают. Многие уже стали редкими и занесены в Красную книгу. Семейство крупные человекообразные обезьяны или пангиды. Парад в этом семействе начнут гибоны. Некоторые специалисты считают, что они составляют особые семейства, некоторые объединяют вместе с другими, высшими, человекообразными в одно. Но так или иначе, гибоны, безусловно, наши близкие и самые непосредственные родственники. Научное название этих обезьян — «ходящие по ветвям». Очевидно, на исследователей, давших ими гибонам, произвела сильное впечатление их способность передвижения по деревьям. На задних ногах, как эквилибрист по проволоке, бежит гибон по сучку, балансируя при этом очень длинными руками. Также на двух задних ногах бегают гибоны и по земле. По деревьям же они не только бегают, а буквально перелетают с ветки на ветку с сучка на сучок. Да и как иначе назвать десяти-пятнадцатиметровый прыжок, во время которого обезьяна может сорвать плод или даже поймать птичку? Гиббонов можно было бы назвать и поющими обезьянами. Проснувшись утром, они начинают свои концерты, Запивает вожак, и мелодию подхватывает вся семья. Это действительно мелодия, а не крик или рев, как у ревунов. Известная американская исследовательница Керригер пишет, что гибоны, способны петь чистыми тонами, они единственные по-настоящему поющие звери. Пение одной семьи подхватывает находящаяся поблизости другая семья, потом третья, а так как в семье может быть и пять-шесть членов, то образуется довольно мощный хор из полутора десятка певцов. Концерт продолжается часа два, после чего гибоны спускаются на землю и начинают обход своей территории, собирая насекомых, плоды, срывая листья. Насытившись, обезьяны возвращаются к деревьям, на которых провели ночь. Пожилые обезьяны отдыхают, молодежь начинает носить с поветком, играть друг с другом. Гиббоны — животные мирные, драк не любят, но пограничные конфликты у них все-таки возникают. Пение пением, петь можно и вместе, а территория у каждой семьи должна быть своя. Но эти конфликты, как правило, разрешаются относительно мирно. Покричат гибоны друг на друга, помашут руками и договорятся. В своей же семье гибоны не только драк не допускают, ссоры у них и то редки. Обычно они очень внимательны и дружелюбны друг к другу. Если в семье есть престарелые обезьяны, неспособные самостоятельно добывать пищу, другие члены семьи приносят им еду. Молодые самки и самцы, прежде чем заключить брачный союз, несколько недель трогательно ухаживают друг за другом. Пара образуется на всю жизнь и распадается только со смертью одного из супругов. Детеныш рождается один раз в два-три года. Мамаш все время носит на руках своего голова младенца, постоянно согревая, и даже когда обезьяны подрастают, не отпускает его от себя далеко. Лишь к двум годам маленький гибончик приобретает некоторую независимость, а полностью самостоятельным становится лишь к семи десяти годам. Гибонов семь видов. Шесть живут в лесах Юго-Восточной Азии, это очень сильные, хотя и небольшие обезьяны, вес их 5-8 килограммов. А на Суматре и полуострове Малакском живет гибон, вес которого достигает 15 килограммов, обыкновенный сиаманг. Если о гибонах еще спорят, признать ли их полностью человекообразными обезьянами или не признать, то об обезьяне, которое сейчас пройдет перед нами, двух мнений нет и быть не может. До недавнего времени название этой обезьяны часто по-русски писалось и произносилось так — «Арангутанг». Барбара Харрисон, отважная исследовательница и благородная защитница этих обезьян, мы о ней уже упоминали в первой части, Заметила по этому поводу, что такое произношение просто неуважение к обезьянам. Аран-гутанг по-малайски означает «должник». А эта обезьяна никак не может быть должником человек. Напротив, сам человек в неоплатном долгу перед животным миром нашей планеты вообще и перед этими обезьянами в частности. Малайцы называют этих животных арангутанг. а ранг «человек», «утан» «лесной». Даяки с острова Калимантан называют ее «майяс», что означает примерно то же самое. Только на двух островах Суматрии и Калимантане живут эти обезьяны. Они принадлежат к одному виду, но обезьяны с острова Калимантан значительно крупнее. в европе о барангутанах знали очень давно еще плиний писал что в горах индии водятся сатиры очень злые животные с человеческим лицом которые ходят или прямо или на четвереньках и притом с такой быстротой что поймать можно или очень старых или очень больных затем в европе о барангутанах забыли или по крайней мере перестали о них говорить их место в рассказах путешественников заняли какие то фантастические дикие люди И лишь 400 лет назад европейские путешественники снова заговорили об орангутанах. Вывозить их начали более двух с половиной веков назад. В 1712 году английский капитан Дэвид Бикман купил у местных жителей молодую обезьяну, которая прожила у него всего семь месяцев. Это был первый шаг. С того времени начался активный вывоз орангутанов, началось преследование их во имя науки и во имя других целей. К чему это привело, мы уже говорили. Орангутаны спокойные и несколько угрюмые с нашей человеческой точки зрения животные. Они медлительны, живут высоко на деревьях, в компании себе подобных. Не торопясь, путешествуют по лесу. Протянув свои длинные руки, у самцов они в размахе более трех метров, оранги сначала ощупывают прочность веток и лишь затем перебрасывают все тело. Они не прыгают, а скорее ходят по деревьям, переходя с одного на другое, с сучка на сучок. Правда, при необходимости они могут двигаться довольно быстро, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Время от времени оранги спускаются на землю. Правда, без необходимости делать это не любят. По земле ходят на четвереньках, точнее опираясь на согнутые пальцы передних конечностей. Ночи оранги проводят на деревьях, сделав примитивные гнезда. В развилке, на высоте примерно 10-20 метров, горизонтально укладывают наломанные ветки и утрамбовывают их. У каждой обезьяны собственное гнездо. Только мамаша с детенышем спит в одном гнезде. Да иначе невозможно, ведь детеныши у орангов долгое время остаются беспомощными. Появляются на свет очень небольшими, примерно полуторакилограммовыми, и сосут молоко до трех-четырехлетнего возраста. Оранги живут в Азии, другие человекообразные обезьяны, шимпанзе и горилла в Африке. Шимпанзе-обезьяна, которая интересует ученых самых разных специальностей, физиологов и зоопсихологов, антропологов и медиков. Изучение психической деятельности шимпанзе – вопрос сегодняшнего и завтрашнего дня. Сегодня уже есть очень любопытные результаты этого изучения, о которых, как и вообще о человекообразных обезьянах, особенно об их рассудочной деятельности, можно рассказывать очень много, так же, как о перспективах, которые открывает перед физиологами и этологами изучение шимпанзе. Но мы об этом говорить тут не будем, это уже другая книга. В нашем параде мы просто увидим шимпанзе, Не очень больших человекообразных обезьян, высотой меньше метра и весящих примерно килограммов шестьдесят 80 живут шимпанзе семьями, в которых главную роль играет самец, он же вожак этой семьи стаи. Ведут они как древесные, так и наземные существования, спят обычно на деревьях, устраивают примитивные, как и оранги, гнезда. Гнезда эти сугубо временные, на следующую ночь шимпанзе в него не возвращается, устраивает новое или вообще обойдется без гнезда, будет спать на развилке дерева. Питаются шимпанзе в основном растительной пищей, корнями растений, плодами, листьями, иногда ловят мелких зверушек и насекомых, но никогда не проявляют ярко выраженных хищнических наклонностей. Хотя Лавик гуддел описывает сцену, когда шимпанзе поймали маленькую обезьянку и съели ее. Но это, видимо, какой-то редкий, нетипичный случай. Малыши у шимпанзе появляются раз в два года, обычно один, редко двое. Мать воспитывает его до двух-трех лет. Ученые ведут работу с шимпанзе в двух глобальных направлениях. Изучают жизнь и психическую деятельность этих обезьян. и борются за то, чтобы сохранить их на земле. В конечном итоге обе линии смыкаются. Без детального знания жизни этих обезьян невозможно сохранить их, разводить в зоопарках или приматологических центрах, которые сейчас создаются во всем мире, а не сохранив, некого будет изучать и разводить. Люди уже добились некоторых успехов в разведении шимпанзе в искусственных условиях, и значительных успехов в их изучении. Горил люди знают давно. Жизнь Горил размеренно и однообразна. спят примерно с 7 вечера до 6 утра, тринадцать часов, нередко в поисках пищи совершают довольно длительные путешествия, но, как правило, не покидают определенного района. Конфликты в стадии редки и быстро ликвидируются вожаком. Даже шума гориллы производят меньше, чем другие обезьяны, хотя им свойственны угрожающие жесты, удары кулаками в грудь, различные голосовые реакции. Пользуются ими гориллы лишь в крайних случаях. Вообще же гориллы относительно молчаливы и сдержаны в проявлении эмоций. Однообразная жизнь горил нарушается лишь появлением малышей. Обычно семья горилл состоит из пяти-пятнадцати членов, но иногда несколько семей объединяются в стадо. Тогда вместе могут жить три-четыре десятка обезьян. И малышей любят все, и свои, и чужие, то есть члены других семей. Даже вожаки, мощные и грозные самцы, позволяют малышам фамильярничать, приставать, забирать лучшие кусочки. И самки, не имеющие в данное время детенышей, принимают участие в воспитании чужих малышей, помогая мамашам всем, чем могут. Если же молодая неопытная мамаша, испугавшись своего малыша, такое угорил бывает, отказывается от него, желающих усыновить младенца более чем достаточно. Кстати, чем меньше детеныш, тем выше его мать занимает место на иерархической лестнице. Иерархия у Горилл существует, но не такая деспотичная, как, например, у Павианов. Между собой гориллы живут очень мирно, драк не бывает, провинившийся член семьи немедленно признает свою вину, и вожаку не приходится применять мер физического воздействия. Но самец-вожак и сам достаточно демократичен, он многое закрывает глаза, многое прощает своим подчиненным. Со всеми окружающими их животными гориллы живут в мире. Они доброжелательны, уступчивы, не мелочны, не спорят из-за территории или из-за еды, тем более что, в отличие от шимпанзе, которые питаются плодами, гориллы поедают главным образом листья и молодые побеги. Бернгард Гржимик, считающий, что шимпанзе все-таки стоят к человеку ближе, чем гориллы, полушутя полусерьезно заметил, что, возможно, мы, люди, жили бы друг с другом более мирно и дружно, если бы были в более близком родстве с гориллой, а не с шимпанзе. Итак, парад окончен. А ведь он мог бы продолжаться еще очень долго. Сотни животных, хорошо знакомых нам и почти совершенно неизвестных, обитающих рядом с людьми или в лесах и горах, в пустынях и степях, могли бы пройти на этом параде. А еще есть моря и океаны. И там, в водной стихии, живут удивительные млекопитающие дельфины и киты, моржи и тюлени, дюгони и ламантины. Но о них мы в этой книге даже не упоминаем, время парада ограничено. Поэтому, как уже говорилось, мы не могли пригласить на него многих наших соседей по планете. Правда, о них можно прочитать, посмотреть, как они выглядят в других книгах, а при желании и вообразить, что они тоже принимали участие в этом параде. Конец книги. Москва, ноябрь 1986 года. Звукорежиссер Марина Панфилова читал Евгений Терновский.